На площади шла драка. Путником в странном состоянии, которое нарезающие время называют «долиной Циммермана», она рисовалась в спектре оттенков синего. Судя по всему, двое стражников пытались разобраться с шайкой бандитов. Один человек взлетел и застыл в пустоте совершенно без поддержки. Другой только что выстрелил из арбалета прямо в стражника. Стрела висела в воздухе, как приколоченная лапсанк с любопытством разглядывал эту картину. — Ты собираешься их потрогать, да? — сказал голос у него за спиной. — Собираешься протянуть руку и потрогать, несмотря на все, чему я тебя учил. — Смотри на небо, прах тебя дери. Людзе нервно курил. Дым отлетал на несколько дюймов и застывал в воздухе. — Ты уверен, что не чувствуешь, где это? — прикрикнул он. — Оно кругом, о метельщик. — Повсюду. Мы слишком близко. Это все равно, что пытаться увидеть лес, стоя под деревьями. — Ну что ж, мы на улице искуснейших мастеров. Гильдия часовщиков вон там. Я не рискну войти внутрь, если это так близко. Пока мы не будем уверены. — А что насчет университета? — Волшебники не сумасшедшие и не станут так рисковать. — Ты что, хочешь попробовать обогнать молнию? — Это возможно. Если начать отсюда, из долины. Молния вовсе не такая быстрая, как все думают. И мы ждем, пока из тучи высунется маленький кончик молнии. Ха! Чему вас только в школе учат. Первый разряд всегда идет от земли к небу. Получается аккуратная дырочка в воздухе, через которую бьет вниз главная молния. Ищи свечение. Мы начнем топтать мостовую в тот момент, когда оно дойдет до туч. Ты как, держишься пока? — Да, так я могу хоть весь день, — ответил Лапсанг. — Не пробуй, — Людзе снова оглядел небо. — Может быть, я не прав. Может, это просто гроза. Рано или поздно ты... Он умолк. Достаточно было одного взгляда на лицо Лапсанга. — А-а-а... медленно произнес Метельчик. — Ты только покажи мне направление. Если не можешь говорить пальцем, покажи. Лапсанг упал на колени и обхватил руками голову. — Не знаю, не знаю! Серебристый свет поднялся над городом. Всего за несколько улиц от них. Людзе подхватил мальчика за локоть. — Давай, парень, вставай! Быстрее молнии, а? Ничего? — Да, ничего. — Ведь ты издюжишь! лапсанк захлопал глазами. Он снова видел стеклянный дом, который бледными очертаниями накрыл весь город. — Часы! — произнес он, едва ворочая языком. «Беги, парень, беги, и не останавливайся, что бы ни случилось!» лапсан рванулся вперед и понял, что это тяжело. Он работал ногами, как поршнями, и время расступалось перед ним. Поначалу медленно, лениво. С каждым шагом он набирал скорость, и мир вокруг снова менял цвет и замедлялся все больше. Метельщик говорил, что во времени есть еще одна впадина. «Другая долина, еще ближе к нулю!» В той мере, в какой лапсанк вообще мог думать, он надеялся, что вскоре ее достигнет. Ему казалось, что его тело сейчас разлетится на куски. Он чувствовал, как скрипят кости. Свечение впереди было уже на полпути к тучам, на лапсанк добежал до перекрестка и увидел, что оно исходит из дома за полквартала от него. Он повернулся, ища взглядом метельщика, и увидел его в нескольких ярдах позади. Статуя с разинутым ртом валилась вперед. Лапсанг развернулся, сосредоточился, позволил времени ускориться. Он успел подхватить Людзе, не дал ему упасть. У старика из ушей шла кровь. — Не могу, парень, — пробормотал метельщик. — Беги, беги! — Это легко. Все равно, что бежать под горку. — А мне нет. — Но не могу же я бросить тебя здесь. — Боги! Спасите нас от героев. Найди часы, чтоб тебя... Лапсанг колебался. Молния, направленная вниз, уже показалась в тучах, как плывущее светящееся копье. Он побежал. Молния направлялась к лавке за несколько домов отсюда. Он видел, что над входом в лавку висят большие часы. Он отдал еще сильнее, пробиваясь против потока времени, и время уступило. Но молния уже достигла уловителя, торчащего на крыше. Окно было ближе, чем дверь. Лапсанг нагнул голову и нырнул в него. Осколки стекла разлетелись и зависли в воздухе. Часы повалились с витрины и застыли, будто в невидимом янтаре. Впереди была другая дверь. Он схватился за ручку и дернул, преодолевая ужасное сопротивление. Кусок дерева не хотел двигаться со скоростью порядка скорости света. Дверь едва успела открыться на несколько дюймов, и лапсанк увидел, как молния медленно просачивается вниз по металлическому стержню в сердце больших напольных часов. Часы пробили час, время остановилось.